Кукольное царство. Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы пойти ли за добрым, милым щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мария готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Поэтому она и сказала, «Я согласна идти с вами, господин Дроссельмиер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась». — Ну, в таком случае, — возразил Силкунчик, — я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу. Он пошел вперед, а Мари за ним, пока, наконец, оба не остановились перед большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Силкунчик ловко забрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева лестница. Зайдите по этой лестнице, милая Мари, крикнул щелкунчик сверху. Мари стала сбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно зарил какой-то легкий, приятный свет, и она очутилась, стоящей на прелестном вкусно пахнущем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней. Мы на леденцовом лугу, сказал Щелкунчик, и сейчас пройдем вон через те ворота. Тут только Мария заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов. Но, подойдя ближе, Мария увидела, что это был не мрамор, а сахарный миндаль с изюмом. Потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались миндально-изюмными. Простой же народ довольно неучтиво называл их воротами обжор студентов. На одной из боковых галерей ворот сделаны, вероятно, из ячменного сахара. Сидели шесть маленьких, одетых в красной курточке обезьян, и играли в янчарский марш. Так что Мариса Матова, не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу. Скоро в воздухе повели прекрасные ароматы, внесшиеся из чудесного, лежавшего по обе стороны дороги леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшись на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели точно хрустальные колокольчики и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки. «Ах, как здесь хорошо!» — воскликнула восхищенная Мария. «Мы в лесу детских рождественских подарков», — сказал Щелкунчик. «О, погодите же, не идите очень скоро, здесь-то хорошо!» — продолжала Мария. Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши. И сейчас же вышли ему навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мария только сейчас их заметила, хотя недавно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушечку и любезно предложили Марии отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках. «Извините, милая Фрейлин Штельмау если танец показался вам немножко однообразным. Но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули свои рога. Им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Не угодно ли вам отправиться дальше? Да что вы, балет был просто прелесть какой, мне очень понравился, сказала Мари, вставая с кресла и отправляя след за щелкунчиком. Они пошли вдоль светлого струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес. «Это апельсиновый ручей», — ответил Щелкунчик на расспросы Марии. «Он, правда, очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с лимонадной речкой, впадающей в озеро миндального молока, которое мы сейчас увидим». До слуха Марии в самом деле стали доноситься шумы журчания воды, и скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь дыхание прохлады веяло от прекрасных вод. Неподалеку лениво строился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом. На берегу сидели красивые детки и удили маленьких толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мария увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку на самом берегу ручейка раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом, пастором, амбарами. Все темного цвета, но с позолоченными крышами. А на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей, и лимонных цукатов. «Это деревня медовых пряников», — сказал Щелкунчик. «И лежит она на берегу медового ручья. Жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем». В эту минуту глазам Марии открылся красивый городок с разноцветными прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Марии долетел веселый шум и гаммуличного движения. Сотни маленьких людей повозок толкались и шумели на рыночной площади». Полоски были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать. «Мы в конфетенхаузене», – сказал Щелкунчика. «Куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из бумажного королевства? Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мох. Вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватает времени посетить все города и деревни этой страны. В столицу! В столицу!» Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним и полное любопытство Мари. Скоро в воздухе повело чудным запахом роз, и все вокруг озарилось нежным розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск, сверкавший, как заря, водной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшись все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшись целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки. «Ах!» — воскликнула в восторге Мари. «Это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный дурой Сельмир! А я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей». Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал... Ну нет, крестному такой вещи не сделать. Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум. Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить? Отправимся лучше по розовому озеру в столицу.